В неподвижном воздухе все плыл и плыл запах белых акаций, и серебристыми колокольчиками заливались лягушки. В ветвях Монголии за углом дома запел пересмешник. С дальнего края долины тотчас отозвался другой. «Повернули к дому. Он со своей сворой, сказал молодой Байерт. «Только я и видел этот череп со скрещенными костями. Это был Плекнер». — добавил он, и на мгновение голос его зазвучал спокойно и даже гордо. «Один из их лучших пилотов, самого Рихтгофена ученик!» «Да, это дело не шуточное», — согласилась мисс Дженни и погладила его по голове. Молодой Байерт на минуту задумался. «Я не пускал его на эту проклятую хлопушку!» — вырвалось у него снова. — А чего ты, собственно, ожидал, когда сам его так воспитывал? — спросила мисс Дженни. — Ведь ты же старший! — Ты что, на кладбище ходил? — Да, мэм, — тихо отозвался он. — О чем вы говорите? — спросил старый Байерт. — Старый осел Саймон так и думал. — Пойдем, тебе надо поужинать. — деловито произнесла мисс Дженни, опять бесцеремонно вторгаясь в его жизнь, со свойственной ей решительностью взяв в свои руки ее спутанные нити, и он послушно встал. «О чем вы говорите?» — повторил старый Байерт. «А ты тоже отправляйся к себе». Мисс Дженни и его втянула в орбиту своей воли. Так человек мимоходом снимает со стула брошенную одежду. Тебе давно пора в постель. Дед с внуком пошли вслед за ней на кухню и, стоя в дверях, ждали, пока она достанет из ледника и поставит на стол еду, кувшин с молоком и придвинет стул. «Сделай ему пунш, Дженни», — посоветовал старый Баэрт, но мисс Дженни тотчас отвергла это предложение. «Молоко! Вот что ему надо». Того виски, что он на войне выпил, я думаю, ему надолго хватит. Байерд, э, так тот, когда со своей войны возвращался, всякий раз непременно хотел въехать в дом верхом на лошади через парадное крыльцо. «А ну-ка, пойдем!» И она решительно вывела старого Байерда из кухни и потащила вверх по лестнице. «Немедленно отправляйся в постель, слышишь?» «Оставь его на минутку в покое!» Убедившись, что он закрыл за собой дверь, она вошла в комнату молодого Байерда и постелила ему постель. Потом отправилась к себе и вскоре услышала, как он поднимается по лестнице. Его комната была озарена зыбким светом луны, и, не зажигая огня, он вошел и сел на кровать. За окном неумолчно гудели лягушки и цикады. Лучи лунного света, словно хрупкие стекляшки, разбиваясь о кусты и деревья, звонким хрустальным дождем сыпались на землю. И все эти звуки тонули в ритмичных и гулких вздохах электрического насоса за конюшней. Он нащупал в кармане еще одну сигарету, закурил ее, но после двух затяжек бросил. Потом он тихо сидел в комнате, которую прежде делили они с Джоном, двое отчаянных подростков-близнецов. Он сидел на кровати, где провел со своей женой последнюю ночь отпуска накануне отъезда в Англию, оттуда снова на фронт, где уже находился Джон. Мрак приглушил блеск ее волос, бронзовым вихрем, застывших возле него на подушке. Она обеими руками прижимала к груди его руку, и они тихонько разговаривали, обретя, наконец, под утро способность здраво рассуждать. Но в те минуты он думал совсем не о ней. Если он и вспоминал о женщине, которая, напряженно вытянувшись и прижимая к груди его руку, лежала рядом с ним в темноте, то лишь с чувством мучительного стыда при мысли о том, что он так легкомысленно с нею сделал. Он думал о своем брате, которого не видел уже больше года, думал о том, что через месяц они встретятся снова. Не думал он о ней и сейчас, хотя стены, словно увядшие в гробу цветок, еще хранили воспоминания о том безумном упоении, которым они прожили два месяца, трагическом и скоротечном, как цветение жимолости, и острым, как запах мяты. Он думал о своем погибшем брате, и призрак их неистовый, дополнявший друг друга жизни, словно пыль покрывал всю комнату, вытесняя ту другую тень, перехватывая у него дыхание, И он подошел к окну, с шумом поднял фрамугу и стал жадно ловить ртом воздух, как человек, который, погрузившись под воду, никак не может поверить, что ему удалось снова вынурнуть на поверхность.